Он должен освободить своего друга, сказал он с мрачной решительностью. Ушер не нашла, что ответить. Он должен идти к вражескому костру, заключил решительным голосом сын БК. Ушер и женщины-волчицы последуют за ним. Взглянув ещё раз на равнину, Уламр согласился. Сын БК будет ждать на том берегу прихода женщин. Он пойдёт один к вражескому костру. Люди огня не сделают ему ничего плохого, потому что он бегает быстрее их и к тому же может сражаться на расстоянии. Ушур приказала самой юной из своих подчинённых сходить за подкреплением. Он тем временем уже спускался с холма на равнину. Склон был пологий, ровный, поросший густой травой. Очутившись у подножия холма, он с удовлетворением отметил, что ветер продолжает дуть ему навстречу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 Зур оставался неподвижным, однако лицо его заметно оживилось. Надежда на спасение, видимо, всё время теплилась в нём. Внезапно из-за кустов показался ум с рукой протянутой в направлении озера. Момент был благоприятным. Более 30 шагов отделяло Зура от ближайшего противника, но люди огня не думали о пленнике. Всё внимание их было приковано к страшному хищнику.